Восьмое. Стоя в своем кабинете у окна, прокурор Теодор Шацкий размышлял. А ведь у провинции есть и хорошие стороны. У него, к примеру, появился просторный личный кабинет. Из такого в Варшаве выкроили бы три комнатки, и в каждую втиснули по два человека. Из окна простирался вид на зелень, виллы, башни старого города вдали... С работы до дома минут 20 пешком. Несгораемый шкаф, а в нем папки со всеми восьмью текущими делами. Ровно на 97 меньше, чем в Варшаве полгода назад. Зарплата та же, что и в столице, а превосходный кофе, а в любимой кофейне на Сокольницкого стоит всего 5 злотых. Ну и наконец, хоть и стыдно, но скрыть удовлетворение он не мог. У него появился приличный труп, и вот, как по мановению волшебного жезла, эта кошмарная сонная дыра стала вполне сносным жизненным пространством. Хлопнула дверь, Шацкий обернулся и присовокупил к сильным сторонам провинции еще и партнершу, которая из своего предменструального синдрома сделала способ существования — Он непроизвольно напустил на себя холодную профессионально-прокурорскую серьезность, наблюдая за тем, как, не дотрога, собирая, подходит к нему с папочкой в руке. — Вот, как раз пришло. Надо просмотреть. шацский жестом указал ей на диван. Да — Да-да, у него в кабинете стоял диван. И они уселись рядышком. Он закинул глаза на ее грудь. на то место, где должно быть декольте, но ничего интересного там не обнаружил. Место было наглухо задраено асексуальной черной водолазкой. Он открыл папку. Первый снимок представлял собой крупный план из увеченного горла жертвы. Собирай громко вздохнула и отвернулась. Ашатский хотел уже было отпустить колкость, но ему стало ее жалко. и он оставил злопыхательство при себе. Разве же не виноваты, что все вместе взятые за всю свою жизнь видели столько же трупов, сколько он в течение одного года? Шацкий отложил снимки в сторону. — Надо подождать до осмотра тела. — Пойдете со мной на Очко? — Примечание. На улице Очко в Варшаве находится больница с отделением патологоанатомии. В предыдущей книге, повязанной, прокурор Теодор Шацкий частенько присутствовал там при вскрытии. Конец примечания. Она непонимающе взглянула на него. — Извините, в больницу. — На вскрытие. В ее глазах блеснул испуг, но она быстро взяла себя в руки. — Кажется, мы должны быть там оба. Шацкий поддакнул и разложил на столе несколько снимков бритвы. Судя по находящейся под ней линейке, орудие имело сантиметров сорок, а то и больше, в длину, причем само лезвие, около 30. Рукоять из темной древесины на латунной оправе что-то выгравировано. Шацкий поискал фотографии с крупным планом. Потертая надпись гласила «Ц. Руневальд». На одной из таких фотографий он разглядел — отражающуюся в зеркальной поверхности клинка руку женщины-фотографа, судя по обручальному кольцу замужней. На голубоватой плоскости ножа не было ни пятен, ни царапин, ни зазубрин. Шедевр металлургического искусства, сомнений быть не могло. Причем шедевр старинный. Полагаете, это орудие преступления?» Шацкий полагал, что все эти формы вежливости его уже начинают сильно утомлять. А что будет дальше в процессе расследования? Полагаю, что все это довольно странно, театрально. Обнаженное тело с изуродованным горлом, брошенные рядом старинные бритвы, мачеты, никаких следов борьбы или хотя бы возни, и крови на лезвии. Дадим возможность высказаться лаборатории. Думаю, появятся и кровь, и микроследы, и ДНК, и сам нож скажет нам больше, чем тот, кто его подбросил. Подбросил? Такой чистенький, холеный, девственный. Нет, его подбросили специально. В каждом, даже самом грязном убийстве, в состоянии эффекта, любой бандюга не забудет прихватить с собой орудие преступления. Не верю, чтобы его забыли в кустах. Собирая вынула из сумочки очки для чтения и принялась внимательно рассматривать фотографии. Ей шла эта массивная коричневая оправа. Шацкому пришло в голову, если бритва мачете — сообщение, то нужно найти человека, который смог бы его прочесть. — Что за эксперт черпобери этим занимается? — По холодному оружию? — По военному делу? — По металлургии? «По произведениям искусства?» собирай вернула ему снимки и сняла очки. «Надо поискать эксперта по холодному оружию. Лучше всего среди музейных сотрудников. Может, кто-то знает эту фирму?» «Эссорюнвальд?» — спросил Шацкий. Собирая расхохоталась. «Горюнвальд!» «Время заказать себе очки, пан прокурор!» Шацкий решил не реагировать. Никаких улыбочек, никаких нервов, никакой ответной реплики. Время рассказать мне о жертве и ее семье. Собирай скисло.